Глава одиннадцатая. Выехали с рассветом. Двадцать три всадника при трех вьючных мулах. Мулы животные выносливые, и поэтому на них нагрузили много. Каждый постарался избавить себя от как можно большего количества вещей. Со стороны животные выглядели так, что им и шагу сделать не удастся. Но нет, шли они бодренько и даже норовили при каждом удобном случае пощипать травы. Проблема осталась прежней. Никто даже не представлял, куда следовало направиться в первую очередь. Дауссы могут объявиться где угодно. Оборонство Эдвай стало огромное. Его величине иное графство позавидует. И раскинулось оно едва ли не вдоль всей северной границы Фагоса. Дальше, на север, шли Гайдические горы, не в пример более высокие Борусских. Тех, что пришлось пересечь по дороге в Фагос. Их вершины покрытые вечными снегами, не тающими даже в летний зной. А самих вершин зачастую не видно из-за облаков. Но и в горах живут люди, где только они не умудряются жить, удивлялся Дариус. Ближе к предгорьям раскинулись густые леса. Настоящие чищобы, где тоже есть селения. Их вообще в баронстве хватает. Недаром же оно такое огромное. Посоветовавшись, для начала Дариус решил объехать несколько ближайших селений, расположенных к северу от Голентера. Пусть люди знают, что Катерия занимается поисками долуссов. И селянам будет спокойнее, да и сообщат им сразу же, как только долуссы где-нибудь появятся. Достаточно заглянуть в несколько деревушек, а дальше слухи распространятся быстро. И при появлении долуссов наемники быстро об этом узнают. Но и побывать в разоренных селах тоже следовало бы. Вдруг, да и обнаружится какой-нибудь след. Ничего более умного Дариусу в голову не приходило. И оставалось надеяться только на удачу. Дорван в окружении своих людей тех, с кем прибыл в Голинтер, ехал во главе отряда. «Кабир!» – подозвал он к себе наемника, того, что встретил их в Голинтере так неласково. Тот приблизился заняв место подавшегося в сторону биста. Сверду, кстати, приглянулась кобылка серой с яблоками масти, со светлыми и едва ли не белым квастом и гривой, что, конечно же, не ускользнуло от внимания Ториана. Тор, верхом на могучем коне, прежде принадлежавшем внезапно умершему Шересиру, так и заявил. «Я смотрю, бестиаль, у тебя что на женщин, что на лошадей вкус один и тот же, светленьких подавай». Табалорне то у тоже осталась, почти белая кобылка. А Ториан после встречи со свердами у поворота на Голинтер, иначе как бестиаль, его не называл. Затем Ториан задумчиво добавил. «С другой стороны, как тебя в темноте иначе можно разглядеть? Разве что по лошади?» В его словах легкий резон присутствовал. Бист и одежду предпочитал темную. В отверт сверт лишь бровями повел. «Зато тебя ночью теперь можно увидеть издалека, по красным глазам! Ох, и нелегка служба охранять девиц в Голентере!» Понимающе произнес Бист на то, что Тор лишь загадочно ухмыльнулся. Улыбнулся и Дариус, подумав, «Точно, у барона Эдвайстела прибавление в людях в скором времени случится!» «Чего хотел, Гонорд?» Поинтересовался Кабир, выглядевший нисколько неозлобленным после стычки, при первой их встрече. «Это, в общем-то, и понятно. Выяснили они между собой отношения, и что теперь делить? В конце концов, Кабир сам того хотел. Ты ведь из этих мест?» спросил у него Дорван. Тот на мгновение застыл, вероятно, вначале желая утвердительно кивнуть. Но, вспомнив обо все еще беспокоящей его шее, передумал и только прикрыл глаза в снах согласия. «Почти!» Я из Визаранта, а он в стороне, где-то там. И Кабир указал рукой куда-то на северо-запад. Только нет его уже. Лицо его на мгновение омрачилось. Да луссы, догадался Дариус. Они самые. На этот раз Кабир, забывшись, головой все же кивнул, отчего сильно сморщился. Вся семья, мать, братья, сестра, их дети, мои племянники. Никого не осталось. Кабир говорил спокойно. Видимо, отгорело у него уже все в душе. Человек ко всему привыкает. Только привычки иной раз нехорошие. «Тем злее будет с долусцами», – подумал Дариус. Служа сказал. «Сожалею, Кабир. А я вот своих совсем не помню. А если даст гитур мы побываем в тех местах. Давно это произошло». «Да еще в первый поход долусцев на нашей земли. Они тогда сразу в Визарантии объявились. Почитай, восемь лет уже прошло». «Восемь лет? Как раз тот срок, когда я и сам с ними впервые постречался». Мне, кстати, вспомнил Дариус о кунтюре, полученном в том бою. «Что у нас тут поблизости есть?» «Ледонты», – охотно пояснил Кабир. «Полдня пути, если короткой дорогой, через лес». «Ну так веди». С нее и начнем. Ледонты – деревня небольшая и немаленькая, дворов на сорок. Встретила наемников лаем собак, крутившихся у лошадей чуть ли не под ногами. Что-то много их здесь расплодилось, – обратил внимание Дариус. Давненько, наверное, в этих краях настоящего голода не было. Встречались ему такие селения, где даже кошки от людей прятались. Неурожаи время от времени случаются страшные. А когда происходят они несколько лет подряд, так и лягушки за курочек начинают идти. Проехали в центр села, остановились на небольшой площади с неизменным колодцем-журавлем. Деревня была пустынна, началась жатва, все в полях, так что встретили их совсем уж дряхлые старики, да малые дети, за которыми они приглядывали. Вот к одному из таких стариков Дариус и обратился. "Здорово, дедуля. И повезло же ему нарваться именно на глухого. Дед сморщил и без того похожее на печеное яблоко лицо, приложил к уху ковшиком ладонь и поинтересовался. «Ась! Чахо, говоришь?» После чего Дариус сразу же утратил к нему интерес. «Живи долго, отец!» – произнес он, высматривая того, с кем бы ему поговорить нормально. Таких в округе не наблюдалось. Спешились. Напились из колодца воды, подождали, непонятно чего. Наконец люди начали поглядывать на Гонорта недоуменно. Мол, в чем причина? Будем до вечера ждать, когда люди с полей вернутся? Туриан спросил напрямую. «Чего ждем, старшой?» «Погоди, немного осталось», – пожал тот плечами. Видел он, когда еще подъезжали, мальчишку, мелькнувшего на противоположном краю селения, явно спешившего передать весть, о прибытии в Ледонты отряда вооруженных всадников. И верно, вскоре из-за поворота узенькой кривой улочки послышался частый стук копыт. Следом появился и сам всадник, немолодой, с лицом, заросшим бородой по самые глаза, сидевший на лошади охлюбкой. Вероятно, так торопился, что и заседлать досуг казалось. «Староста», — решил Дорван, — и не ошибся. Приблизившись, всадник осадил лошадь, чего та явно вздохнула с облегчением. Нечасто ей приходилось так спешить. Затем селянин склонил голову в соломенной шляпе в поклоне и поинтересовался. «Это вы, значит, не людей ищите?» «Да, уважаемый», – подтвердил Дариус. «Предупреждали уже?» «Был человек», – кивнул тот с наказом от самого господина барона, чтобы помогали всячески, чем можем. Кобыла под ним переступала ногами и как-то даже жалобно фыркнула. Дрянная лошадь с одного взгляда, понятно. Вон, как ноги на скаку в стороны разбрасывает. Только в телегу запрекать. Да подсохал. Почему-то оценил ее дорез. Ну и что слышно об этих нелюдях? Наши края Гитур миловал. Ни разу еще не бывали ответил староста, сняв шляпу и почесав затылок, отчего его рука чуть ли не по запястью скрылась в волосах. «Точно как у Сигура Грива», – улыбнулся Дорван. «А где бывали? Как сам считаешь, куда нам в первую очередь податься?» «Да кто их знает?» По лицу старосты было заметно, что он усиленно раздумывает. «Дело-то важное всех касается. Они же всегда в разных местах появляются». «Но, наверное, лучше искать их там». И он махнул рукой в ту сторону, где, по уверениям Камира, находился его родной Визарант. «Спасибо, уважаемый. Туда и направимся», сказал Дариус, только для того, чтобы что-то сказать. «В ту сторону они поехали бы в любом случае, но эта деревня оказалась самой ближней к Голентеру и почти по пути. Ну, а уж коль знают по деревням, что они разыскивают далуссов так и вообще половина проблем снимается. И сообщат, если те где-нибудь объявятся. И каждый раз не придется самим рассказывать, что именно ему и его людям необходимо. Как бы услышав его мысли, староста спросил. «Надо вам чего?» И с облегчением выдохнул, когда услышал ответ. «Спасибо, у нас пока все есть». Только что выехали, потратиться еще не успели. Даже Туриону, судя по всему, ничего не надо. Вон, как его всю дорогу в седле пошатывало. Галук даже предложил веревкой к коню привязать. Но, ну, бывай, отец, не приведи гитур, объявятся у вас долусцы. Так вы уж нам сразу сообщайте. Староста часто закивал головой, очень довольный тем, что наемникам ничего не нужно. Вон и хорава какая, попробуй прокорми. Но и отказывать нельзя. Да и кому ими заниматься? Все в поле, страда началась, и нужно успеть до непогоды. Староста взглянул на безоблачное небо, как будто бы не предвещающее дождя, и на всякий случай прошептал молитву Ширли, богине жизни и плодородия, прося ее о них не забывать. Первый ночлег выпал на безлюдное место, деревень поблизости не оказалось. Шедшая посреди леса дорога, больше похожая на тропу, вывела на поляну, сплошь заросшую лютиками. Лютик-цветок ядовитый, но любит он сырые места. И потому должна быть поблизости вода. Обязательно должна. Стоит только хорошенько поискать. И ключ действительно нашелся. А что еще нужно, когда все необходимое возишь с собой? Челей возился с котлами. Ториан сразу рухнул в траву, надеясь вздремнуть до ужина. Остальные занимались кто чем. А Дариус решил не терять времени зря. Приметил он небольшую полянку чуть в стороне от той, где они остановились на ночлег. Туда и направился. Оружие должно стать продолжением руки, а для этого как минимум необходимо к нему привыкнуть. Достав саблю из ножен, Дариус некоторое время смотрел на нее довольно скептически. Единственное, чем она его устраивала, привычной для него балансировкой. Центр тяжести смещен к первой, рубящей третьих линка. А стальное... И сталь не та, и рукоять тонковата, и гарда едва намечена. Да и сама она на ладонь длиннее его кунтюра. Эту саблю уж точно из-за спины не выхватишь. Длины рук не хватит. Тяжелая. Рукоять немного загнута в сторону острия. Сабля создана именно для конной рубки. И много ею не пофехтуешь. Дариус прочертил саблей в воздухе перед собой восьмерку. Затем, выходя из нее, сделал полный оборот, нанеся диагональный удар сверху вниз, припав на выставленную вперед левую ногу. Оказавшаяся на пути сабли толщиной с руку осинка, зашумев листвой, воткнулась срезанным найской стволом в землю, после чего завалилась на бок. Жестокое испытание для клинка, но пусть уж лучше он сломается сейчас, чем подведет в бою, столкнувшись с броней противника или подставленным навстречу мечом. Затем, крутанувшись в другую сторону, нанес такой же диагональный удар, но теперь уже снизу вверх. Скорость. Главное – это скорость, она важнее всего другого. Если придать ускорение оружию, тем более такому тяжелому, будет в ударе и сила. «Вот птичье перо!» – учил его когда-то Сторн, вкладывая длинное красивое перо в руку совсем еще маленькому Дариусу. Казалось бы, оно ничего не весит, но если ты махнешь им так, как машут крылом птицы, то сразу почувствуешь сопротивление. А стоит только повернуть перо ребром, а выходит совсем по-иному. Ты пробуй, пробуй. И Дариус пробовал, чтобы в очередной раз убедиться в правоте слов своего учителя. Так и клинок. Раз, махнешь неправильно, два, затем двадцать, тридцать, и все. Силы уходят, а скорость теряется. Вся жизнь она и есть именно в таких мелочах. Первым мечом Дариуса была тупая, тяжеленная железяка. Ее и поднять для удара трудно. И он махал ею, махал, перекладывая из руки в руку, чтобы дать отдых так и норовившей повиснуть плетью уставшей руке. Сторн тогда все удивлялся тому, что не чувствовал ученик разницы между правой и левой рукой. Ими обеими действовать ему было одинаково удобно. Его учитель жалел о том, что не может научить Дариуса пою с клинком в каждой руке, потому что невозможно научить тому, чего не умеешь сам. Искусству владения сразу двумя мечами Дариус обучался уже у старого Михельса, и он не скрыл от него. Ни одного секрета из тех, конечно, что знал сам. Дариус прошелся по поляне, нанося удары и парируя вражеские. А враги атаковали со всех сторон, не давая ни мгновения на то, чтобы перевести дух. И было их так много, что он все рубил и рубил. Шел он не по кругу, а ступая ногами на наложенную одну на другую восьмерку. Фигуру, так похожую на четырехлепестковый клевер. Тот, что считается, приносит удачу если повезет его найти. И восьмерка эта тоже была частью ратной науки, данной ему бесследно исчезнувшим Сторном. Затем, перехватив саблю левой рукой, продолжил схватку с несчислимым количеством врагов, по-прежнему атаковавших его со всех сторон. — Конечно, для такого боя нужен простор, — учил его когда-то Сторн. — Он не для плотного строя, когда рядом плечом к плечу стоят твои товарищи. Но если ты оказался в окружении врагов, как раз то, что надо. Рубя саблей в воздух, дарюс старательно удерживал себя от того состояния, что сам он называл кровавым туманом. А обучивший его Сторм духом Мороха, бога воинов, находясь на его грани. В такое состояние войти легко, если знаешь как. Но и выйти из него необходимо время, иначе недалеко и до беды. Когда Дариус в первый раз испытал действие кровавого тумана, он зашел так далеко, что не будь рядом Сторна, все закончилось бы для него плачевно. Тот помог ему прийти в себя, причем сделал это очень жестко, сильными пощечинами, а затем еще долго его тряс. Матушка Грейсель, почему-то оказавшаяся неподалеку, прижав сцепленные руки к груди, застыла словно изваяние, глядя на бледного, как сама смерть Дариуса, бессильно сидевшего на травке. «Ты в порядке?» – с тревогой спросил у него Сторм, когда тот немного пришел в себя. «Очень холодно!» – зябко передернул плечами от озноба Дариус, хотя на дворе стояла летняя жара. Ощущение внутри было такое, как будто из него вынули душу. Холодно и пусто. «За все необходимо платить!» объяснял ему Сторн, когда Дариус полностью пришел в себя. Ничего в этой жизни не дается в подарок, как бы ты ни пытался себя в этом убедить. Дух Мороха пожирает срок твоей жизни, и если задержаться в нем слишком долго, можно отдать ее целиком. Но иногда без него просто не обойтись. И вот тут возникает проблема. Действительно ли ты не мог поступить иначе, Или тебе так всего лишь показалось, и ты решил подстраховаться? Ведь цена в обоих случаях такая, что выше и не бывает. Сама жизнь. «Будь всегда готов в него войти», – наставлял учитель. «Но без крайней нужды никогда им не пользуйся». «А вообще тебе повезло. Дух Мароха приходит далеко не каждому воину, и я даже не знаю, в чем тут причина» если это можно назвать везением, добавил он после раздумья. Однажды совсем еще мальчишкой Дариус поинтересовался у Сторна, откуда он так много знает о воинском деле. Тот, погладив его по голове, ответил. «Все, что я знаю, мне передал отец, как сам я должен передать тебе, моему сыну, а ты обязан передать своим сыновьям». Помолчав, Тихо, с затаенной грустью, сказал. — Надеюсь, у тебя их будет много. Закончив, Дариус подобрал с ножны, вложил в них саблю и направился к хорошо видимому сгустившихся сумерках костру, чьи языки пламени, отражаясь, играли на высевшихся рядом деревьях и откуда доносился аппетитный аромат сваренной похлебки. «Дар — Дар! — окликнули его негромко. Это Сигур. Его низкий, с хрипотцей голос не спутаешь ни с чьим другим. Дариус видел чью-то смутную тень за кустами крушины, густо разросшейся на опушке. Правда, он решил, что это один из наемников наблюдает за ним, пытаясь оценить его умения. Не жалко, пусть смотрят. Разве это все, что есть у него в запасе? Слушаю тебя, Сигур. Ты это... Не думай! Как обычно... Связанная речь давалась наемнику нелегко. «Я э, тогда был м, против, ну, это, м, но он...» «Идем!» – все еще разгоряченный Дариус хлопнул здоровяка по плечу. «Сейчас нас звать начнут, ужин готов. После поговорим будет еще время». Настроение после знакомства с саблей почему-то было приподнятым, и он прошептал. «Все сложится хорошо. Далуссов мы найдем и справимся с ними. И Элика обязательно меня дождется». «Галук, Сигур, дежурите первую половину ночи. Вторую возьмут Бист и Челей», объявил Дариус после того, как с похлебкой было покончено. «Каждый должен понимать, не дает он своим людям поблажки, а держит их наравне со всеми. Пусть Сигур и не совсем свой» но они земляки и знают друг друга давно. Выносить на люди то, что произошло в Болинуйском лесу, Дариус не стал и другим наказывал, чтобы молчали. Во-первых, произошедшее не делает ему чести. Как же проспать собственное оружие? Ну и во-вторых, спрашивать нужно сбора. Но сейчас это сделать уже нельзя. Ставить в караул этой ночью Ториана нет смысла. На него и глядеть-то без боли невозможно. Весь день он клевал носом в седле и даже на подтрунивание Галуга отвечал лишь улыбками. Хоть бы раз слово в ответ сказал. Что же с ним такое ночью происходило? Неужели одна из дочерей Жанира такая горячая попалась, что Дариус его узнать не может? Сколько раз им приходилось не спать ночь? Две, а то и больше. Но никогда раньше он таким измочаленным друга не видел. «Чилею же в любом случае придется рано вставать. Вон, всю похлебку до донышка подмели. Готовить он умеет». «Не приведи Гитур, каждый вечер такое будет происходить. Так у него и выспаться ни разу не получится». «Наказать ему, чтоб бурду готовил. Тогда точно на утро оставаться будет, если Чилей, конечно, сам раньше не догадается». Улыбнулся своим мыслям Дариус. «День за днем». Они все дальше углублялись на север баронства, рассчитывая через пару дней достичь предгорий. Затем им предстоит повернуть на запад и пройти вдоль гаэтических гор, до самой границы с герцогством Кондестут. Ехали не торопясь, заглядывая во все попадающиеся по пути селения. Да и куда торопиться? Кто может знать, где именно в следующий раз объявятся далуссы? Возможно и такое, только удалишься от какой-либо деревни, как оттуда примчится гонец со страшной вестью. Лошади должны быть отдохнувшими, чтобы добраться до места как можно скорее. Там, где имелась такая возможность, ехали не вслед друг за другом, а растянувшись в ширину. Двадцать человек двойками, а чуть стороне и отдалении три лучника. Бист, Галук и еще один, Айчель. Доказавший на деле, что если он и уступает в мастерстве Сверду, то Галугон он равен. В этом есть смысл. Если долутцы повстречаются им конными, то атаковать их необходимо двойками, а то и четверками на каждого, в зависимости от их числа. Так пусть люди привыкают к своему напарнику. Как привык он, например, к Ториону. Им двоим, чтобы понять друг друга в бою, давно уже не надо ни слов, ни жестов, ни даже взглядов. Ну, а если пешими, что в большинстве случаев и происходит. Каждый долосец сам по себе очень силен, как воин. Но предпочитают они биться в тесном строю, сколько бы их ни было. И тут уж главное – разорвать строй. Задача же трех лучников – не ввязываясь в бой, оценивать ситуацию со стороны и посылать меткие стрелы именно туда, куда наиболее необходимо. Тем более нет Галога, нет от Айчеля – Много толку в конной сече не будет. Что же касается Биста, тут дело в другом. Он и стрелок знатный, и как мечнику, ему равных мало, да и во всем остальном хорош. Ему хоть сейчас отряд под командование, и в бой. Бист увидит сразу, где именно нужна помощь, и сам поможет, и двум другим своим товарищам укажет. Вспомнив о лучниках, Дариус посмотрел на ехавших бок о бок, и беседующих между собой Галуга с Айчелем. Посмотрел и едва смог удержаться от улыбки. Нет, самых вид ее не вызывал. Дело в другом. Забавно слушать их разговор. Как будто бы и степенный, и о серьезных вещах. Да оба они шепелявили так, что невольно хочется улыбнуться. Быстро они сошлись, будто родственные души. Может и действительно есть у них общая кровь. Дариус как-то поинтересовался у Айчеля, кто его отец. Тот лишь пожал плечами, самому бы знать. И чему удивляться? Вот оставят меня самого Далуссы без башки. И вдруг у Элики сын родится. Ну и что тогда он сможет о своем отце рассказать? Почему-то мысль о возможности остаться без головы нисколько ему настроение не испортила. Все будет хорошо. А если уж действительно судьба сгинуть здесь, в лесах, на самой окраине Фагоса, так не все ли равно, что там и как произойдет дальше. На прощание Дариус пытался вручить Элике несколько монет, мол, не чужие они теперь люди. Но девушка так на него посмотрела, как будто он сделал или сказал что-то очень неприличное. Ему даже оправдываться пришлось. Ториан, наблюдавший всю эту картину, позже не смог не уколоть. «И чего ты так торопишься?» расставаться с деньгами. Женишься, все само собой произойдет. Дорван взглянул на друга, державшегося слева от него. Тот подбегнул ему, не забыв блеснуть в улыбке зубами, и заодно перекинул глефу с плеча на плечо. Они ехали сжатым полем, откуда еще не успели вывести на обмолот сложенные в стога ржаные снопы. Неплохой урожай в этом году выдался, оценил Дариус, количество стогов. И король Фрамон сам себе не враг затевать войну с Энзелем раньше, чем хлеба уберут с полей. Ну и чтобы с погодой повезло, не налетели затяжные дожди, а то весь хлеб на корню сгниет. Тут ведь как, с одной стороны, неплохо бы дождей, глядишь, и Далусы объявятся. А с другой, жалко же урожай, страда в самом разгаре. Последняя ночевка застала их в селе, по рассказам Кабира, чуть ли не самым большом в баронстве Эдвайстела. Дальше таких уже не будет. Переночевали хорошо. Приняли наемников нормально, без всяких косых взглядов за спиной. Накормили неплохо. И еще с собой вдоволь хлеба нового урожая дали. «А с хлебом и сапог съешь», улыбнулся он в очередной раз, вспомнив прибаутку Ториана. Затем себя одернул. Что-то разулыбался чьей щур. Нехорошая, говорят, примета, Скалить зубы без причин, а причин-то вроде как и нет. Сжатое ржаное поле заканчивалось сырой низиной, поросшей густым ельником, которой пришлось объезжать стороной. По рассказам старосты, скоро начнутся дремучие леса, где дорог нет вовсе, одни тропы, и так будет до самых гор. Селений хватает и в тех краях, но основные дороги идут уже по воде, рек в этой местности великое множество. Обогнув ельник, наемники оказались на поросшей низкорослой чахлой травой пустоши с разбросанными по ней огромными валунами. Посреди пустоши виднелись развалины какого-то каменного строения, явно здесь неуместного. А справа, в самой низине, блеснуло озеро с удивительно чистыми, не заросшими ничем песчаными берегами. Почти идеально круглой формы, с небольшим островом посередине на котором возвышалась одинокая сосна. Озеро буквально манило к себе. Солнце палило так, что Дариус живо представил себе, как сбрасывает доспехи, одежду и с разбегу бросается в прохладную воду. А вода обязательно должна быть прохладной, даже ледяной, иначе у берегов озеро непременно поросло бы камышом или осокой. «Наверное, со дна бьют ключи», – решил он. «Гонорд!» – отвлек его от размышлений в голос Торина. «Смотри!» На противоположном краю пустоши, из леса на опушке, начали появляться фигурки всадников. Много всадников, а несколько десятков. «Это недолуссы!» – смотревшись, заявил Галук. «Наверное, самый зоркий из всех». «Сам вижу», – подумал Дариус, надевая на голову кожаный шлем – до этого покоившиеся в открытой переметной суме из-за жары. Дариус посмотрел на Биста, и тот, уловив его взгляд, отрицательно покачал головой. «Нет, это не по мою душу». «Да и откуда здесь могли взяться сверды, к тому же еще не преследующих их, а попавшиеся им навстречу?» «Но кто же они, эти люди?» «Группа вооруженных всадников беззаводных коней. Вот и все» что можно рассмотреть с такого расстояния. Но и еще то, что у повстречавшихся им людей нет копий. С учетом того, что в отряде Дариуса ими вооружены все, кроме лучников, это обстоятельство давало лишние шансы выиграть в вероятной стычке. Но если существовала возможность разойтись мирно, то обязательно следовало ею воспользоваться. «За мной!» – негромко скомандовал Дариус – разворачивая Басура влево, в гору. Дело в том, что незнакомцы показались на противоположной стороне пустоши, выше по склону, и в случае что, они имели бы преимущество. Пусть и небольшое, но зачем давать его, если этого можно избежать? Пустошь заканчивалась гребнем, и на той стороне обязательно должен быть снова склон. Вот на гребне им лучше всего и разъехаться. Садники на противоположной стороне пустоши остановились. Но их поведение как раз и не настораживало. Мало ли, какие у них причины. Может быть, отставших поджидают. Он оказался прав. За гребнем действительно шел длинный склон, заканчивающийся неширокой речушкой. Оказавшись на нем, Дариус повернул отряд навстречу топчущимся на опушке леса все еще неопознанным садникам. Поехали неторопливо, напряженно всматриваясь, пытаясь определить, кто же им постречался. «Разбойники это, нутром чую», – негромко заявил Турин. Будь Галук поближе и услышал заявление Тора, то непременно бы высказался, что именно и чем именно тот всегда чует. Но Галук находился в стороне, лицо его, кстати, казалось слегка растерянным. Правда, это всего лишь видимость, у лучника оно всегда такое в серьезных, порой смертельных ситуациях, и на это купились уже многие. Галук не трус, и уж если он кого и побаивается, так это как раз Ториана, только ему удается вывести из себя здоровяка, да и тот лишь изредка. Вот уж кто всегда невозмутим, так это Сигур. Дорван бросил взгляд направо. На безучастное как каменная маска, лицо молчуна. Всадников на другом краю пустоши не прибавилось. Мысль о том, что они поджидают отставших, оказалась неверна. И теперь они ехали навстречу, держась друг к другу вплотную. В передней шеренге Дариус насчитал 12 человек. Всего шеренг 3. Судя по всему, они равны по количеству воинов, а значит всадников 36. Возможно, чуть больше или меньше. Они явно не торопились, и незаметно было никаких признаков того, что встреча их хоть сколько-нибудь обеспокоила. С виду отряд не вызывал никаких подозрений. Воины как воины. Вполне возможно, что такие же, как и они сами наемники, возвращающиеся откуда-то или спешащие в столицу Фагоса Малхорд, чтобы продать свои мечи королю Фрамону. И все же чувствовал он какую-то неясную тревогу. А слова Ториана только ее усилили. Что ж, если это действительно разбойники, то появится отличная возможность проверить людей перед встречей с долусцами. Их не больше сорока. И если мы не сможем с ними справиться, то не лучше ли сразу отправиться назад, в Голентер? Да и барон за каждого разбойника, постречавшегося на его землях, «Платит поболее, чем за волчью шкуру», – усмехнулся он. Дариус еще раз оглядел своих людей, как будто бы все готовы. Тулы со стрелами пристроены поудобнее, щиты перекинуты из-за спин и надеты на руки. Все, по его примеру, надели шлемы. Лишь на непокрытой голове фигура легкий ветерок шевелит злохмаченную гриву, которую так и хотелось назвать из-за цвета волос «сивой». Наверное, я все же зря беспокоюсь, решил Дорван, переводя взгляд на приближающихся всадников. Да, они держат оружие наготове, но ведь это совсем не значит, что они собираются атаковать. Мы сделали то же самое, хотя затевать бой совершенно не желаем. Когда расстояние сблизилось шагов до ста, и он уже собрался отдать команду повернуть влево, уступая дорогу, случилось неожиданное. В них полетели стрелы. Полетели из глубины строя, из заедущих впереди всадников, прикрывавших стрелков спинами до необходимого момента. «Вперед!» – закричал Дариус, безжалостно вонзая шпор в бока басура, плотно прижимая всем телом к гриве и одновременно сильно дергая правый повод. Не до жалости. Жизнь дороже. Завыв свой закушенную до боли нижнюю губу. «Надо же! Провели, как мальчишку!» Басур в ответ на такое издевательство совершил прыжок в сторону, туда, куда заставила его прыгнуть жгучая боль во рту. Следующим ударом в шпор Дариус сорвал коня в галоп, пытаясь как можно быстрее сократить расстояние. Спасение только в этом. За спиной кто-то коротко вскрикнул, заржала чья-то лошадь, но было уже не до того, чтобы оглядываться. Он мчался вперед, отведя назад руку с копьем. Несколько ударов сердца, совпадающих с частотой ударов копыт по земле, И Дариус с яростным ревом вонзил копье в закрытый кольчугой живот широкоплечьему, ощеревшему рот в злой улыбке разбойнику, рванувшемуся ему навстречу. Поначалу Дорван целил ему в лицо, чтобы заставить захлебнуться собственной кровью. Но в последний момент, когда разбойник прикрыл голову щитом, перенаправил копье под его нижний край. Удар оказался настолько сильным, что пробитого насквозь врага попросту вынесла из седла. Сам Дариус удержался только потому, что успел ухватиться за переднюю луку. От столкновения Басур заржал и стал на дыбы, заплясал на задних ногах, быстро перебирая в воздухе передними, гневно кусая зубами воздух, как будто ему передалась ярость седока. Когда Басур вновь оказался на четырех ногах, в руке Дорвана уже блестела сабля. Ее он и ударил с подтягом по шее так удачно подвернувшегося еще одного разбойника, облаченного в металлический шлем без барницы и толстый стеганный поддоспешник, из многочисленных прорех которого торчали клочья шерсти. Рядом с Дариусом бешено ревел Ториан, и после его выпада Глефой еще один разбойник сполз с седла с почти отсеченной головой. Затем подоспели и остальные наемники. Сперва Сигур обрушил в обе стороны град устрашающих по мощи ударов, заставив разбойников раздаться в обе стороны от себя. Из его левого бока торчала стрела, наполовину скрывшаяся в грузном теле, но он не обращал на нее никакого внимания и только низко утробно рыкал при каждом новом ударе. Сейчас от всегдашней заторможенности Сигура не осталось и следа, и огромное лезвие глефы сливалось в один блестящий круг». Следом за ним, поднимаясь высоко на стременах, раз за разом бил своим длинным полуторным мечом кабир, почему-то без шлема и с наполовину залитым кровью лицом. Ржали лошади, кричали люди, кто-то грозно, кто от ужаса, а кто-то невидимым молил о милосердии, сорвавшимся на визг голосом. Дариус направил коня к ближайшему разбойнику, готовясь отразить его атаку, когда тот, коротко вскрикнув, ухватился за вонзившуюся в глаз стрелу. После чего он начал медленно откидываться назад, на спину лошади. «Это бист», – машинально подумал Дариус. «Оперение на его стрелах всегда горит на солнце огнем». «Все! Путь к вражескому главарю стал свободен». Рывок басура, и глаза их встретились. Вожаки сошлись в поединке. Оба они понимали, важно оставить противника без человека, на которого все свои смотрят, чтобы перенять от него мужество в бою. Атаман Шайки разбойников, сбросивший с плеч плащ, единственный из всех был в полном доспехе, сверкающем под солнцем начищенным металлом. Клинки их сошлись со звоном и ляском. Дариус не стал подставлять саблю, не полностью надеясь на ее крепость. И потому отвел удар в сторону, стараясь раскрыть врага для ответной атаки. Не удалось. Не провалившийся после удара враг, вынужденно отведя руку с мечом в сторону, тут же прикрыл грудь и лицо до самых глаз круглым, окантованным по краю металлической полосой щитом с большим умбоном. Настолько большим, что он бросался в глаза. Прочертив саблей в воздухе на собой полукруг, Дорван на выходе обрушил удар на защищенную остроконечным шлемом голову вожака, стараясь угодить самым кончиком лезвия. Такого удара шлем не выдержит. Вся скорость на конце клинка, если только сама сабля, не подведет. Его противник, подставляя щит, отвел другую руку для замаха, готовя ответный удар. На середине движения, когда противник точно уже не мог отреагировать, чтобы защититься, Ганорд изменил движение клинка, направляя его на отведенную в сторону колено врага. И есть! Вожак взвыл, не в силах стерпеть мгновенно нахлынувшую острую боль, и сделал то, на что и рассчитывал Дариус. Открыл голову С сильным ударом в шпор, направив басура вплотную к врагу. Дорван легко отвел меч все еще ошеломленного бою противника и от души приложился на вершием рукояти в лоб главаря, чуть выше козырька шлема. Удар на встречном движении лошадей оказался так силен, что даже в руки отдалось, и вожак, выпустив меч, завалился назад, безвольно раскинув руки. С ним все. Дариус сильно потянул повод, заставив Басура кружиться на месте, осматриваясь по сторонам. Бой распался на множество поединков, но что так верломно напавший на них противник, близок к поражению, никаких сомнений быть уже не могло. Врагов теснили повсюду, причем не просто теснили, их уничтожали всех до единого, не беря в плен и не снисходя до пощады. Дариус направил коня в одну сторону, туда, где, как ему показалось, потребуется его помощь. Но нет, не успел он приблизиться, как с очередным разбойником было покончено еще одна попытка помочь на этот раз бисту вероятно расстрелявшему все стрелы и присоединившимся к рубке но тот тоже справился сам и тогда Ганорт начал просто наблюдать со стороны оценивая мастерство каждого из своих людей затем к нему присоединились галук с Айчилем, державшие луки наготове и тщетно пытавшиеся найти себе цель вскоре все было закончено И только единственному разбойнику удалось вырваться из превратившейся в избиение сечи. Он, низко пригнувшись к холке коня и подгоняя его ударами плашмя по крупу, уходил с такой скоростью, что подъехавший вплотную к Гонорту, все еще не остывший после схватки Кабир, смахивая кровь с лица ладонью, с каким-то даже восхищением заметил. Нет, но до чего же конь хорош? Взглянув при этом на Дариуса, явно в ожидании команды в погоню. Доран в ответ только покачал головой и, наблюдая за тем, как быстро удаляется одинокий всадник, подумал. Какой в этом смысл? Будь нам что скрывать, тогда да. Другое дело. Да и попробуй его, догони. Вероятно, беглец уже успел поблагодарить всех богов за свое чудесное спасение от неминуемой гибели, когда его настигла стрела биста. Перебравшись с коня на огромный камень с плоской вершиной, Сверт, словно не замечая устремленных на него со всех сторон скептических взглядов, взял в руки Лук. Галук, а следом за ним и Очель, смирив взглядом расстояния до быстро удаляющейся цели, дружно поводили головами из стороны в сторону. Это невозможно. Лишь Дариус наблюдал за всем этим спокойно. В бисто он верил. Сверд меж тем не очень-то и торопился не глядя перебрал в туле три оставшиеся стрелы вынул одну из них постоял с закрытыми глазами несколько мгновений за которые спешивший навстречу своему спасению всадник успел удалиться еще больше пару раз взмахнул рукой зажатой в ней стрелой от чего та засвистела разрезая воздух затем молниеносно наложил стрелу резким движением натянул лук и тут же отпустил тетиву Все время полета стрелы он неотрывно смотрел на удаляющуюся спину разбойника, чье спасение оказалось всем таким очевидным. Стрела нашла цель за мгновение до того, как разбойник скрылся за огромным валуном. Их на пустоши хватало с избытком, и из-за камня лошадь появилась уже без седока. Все, наблюдавшие за развернувшимся перед ними зрелищем, выразили восторг по-разному. Кто-то издал удивленный свист, кто-то пробормотал слова одобрения себе под нос, кто-то сказал их в полный голос, но Аториан громко заявил, «Это лучший выстрел, что я видел в своей жизни. Расскажу кому-нибудь, не поверят же негодяи». При этом он выразительно взглянул на Галуга. «Тебе так в жизни не суметь». Тот как будто бы даже с согласием пожал плечами, признавая сей факт, но все же пробормотал. Мне бы такой лук, как у него, глядишь, и не хуже бы получилось. Бист, воспринявший похвалы как должное, принялся за раненых, оставив остальным куда более приятное дело – ловить чужих лошадей, собирать трофейное оружие и осматривать тела в поисках ценностей. И первым он подошел к Сигуру. Молчун держался так, как будто бы ничего не произошло, словно не из его бока торчал обломанный черенок стрелы, Разве что старался не двигать телом. Дарил стоял рядом, наблюдая за тем, как бист извлекает стрелу. Вернее, то, что от нее осталось. И удивлялся, что у Сигура даже лицо не дрогнуло. На его вопросительный взгляд Сверт ответил. «Повезло! Стрела вошла удачно, в мясо. Ничего внутри не должно быть задето. Теперь главное, чтобы рана не загноилась. Сейчас мы ее уксусом польем хорошенько, «И я впервые увижу, как ты улыбаешься», – обратился он уже к Сигуру, но тот его как будто бы не услышал. «Лицо и дальше у него не изменится, даже когда уксус начнет жечь», – подумал Дариус. «Да и вряд ли Сигур умеет улыбаться. В этом бесправ. Никто еще ни разу не видел его улыбки. Одно успокаивает. Стрела угодила удачно. Остаться без Сигура – это будет потеря». «Трое убиты». И еще четверо раненых. Причем Анкир слишком уж тяжело. Вряд ли выкарабкается. Варис, откуда же они взялись по нашей душе? Его окликнул Айщель, карауливший главаря разбойников, знаками показывая, что тот пришел в себя. Вот и пришла пора узнать, кто они, откуда и куда направлялись. И самое главное, из-за чего все началось. Чего точно не хотелось бы услышать, Так это, что они нас с кем-то спутали. Дариус взглянул на Ториана. Пойдем, ты мне понадобишься. Первая мысль у Сандера, когда он пришел в себя, было «Боги, как же больно!» Казалось, голову разрывают на части, и каждый удар сердца отдает в висках сильной болью. Но еще больше болело колено. Он попробовал шевельнуть ногой и едва не взвыл, прикусив губу так, что почувствовал во рту солоноватый привкус крови. «Все, отбегался. Навеки у вечного на одну ногу останусь», – с тоской подумал он, – «если вообще жив останусь». Не открывая глаз, он прислушался к звукам вокруг. Судя по всему, бой уже давно закончился, а если учесть, что вокруг слышались только чужие голоса, победа досталась не им. «Как же неудачно все получилось, и откуда взялись эти люди, и почему сложилось именно так? Нас же больше было, и как мы могли проиграть?» «Зря я принял такое решение. Как поначалу кстати. Казалось, появились эти наемники, чтобы проверить своих. Эх, вернуться бы на полдня назад, или хотя бы в тот момент, когда я их только увидел». Сандер продолжал лежать с закрытыми глазами. Попытка открыть их ничего, кроме нового приступа боли, не принесла, и слушал, как рядом с ним кто-то топчется. Затем он уловил шум приближающихся шагов, судя по звукам, двоих человек, и все же нашел в себе силы глаза открыть. На него смотрел тот, после схватки с которым он и оказался здесь, на земле, и в таком состоянии. Рядом с ним стоял второй, с ростом больше, чем на голову. Высокий смотрел даже как-то весело, а вот взгляд его спутника был холодно равнодушным. «Откуда вы?» – поинтересовался тот, что выбил его из седла. Попытка сказать хоть слово принесла Сандеру очередную порцию боли. И пока он ловил ртом воздух, Верзила слегка задел его изувеченное колено носком сапога. Легонько так задел, едва прикоснулся. Но Сандер, не выдержав, взвыл. Настолько острая пришла боль. Он чувствовал, что поверх колена нога у него перетянута, и понимал, что это не милосердие, а желание сохранить ему жизнь ровно настолько, насколько понадобится, чтобы узнать от него все, что им хотелось бы узнать. Уловив новое движение ноги, Сандер помимо своей воли выпалил. «Мы из Кандистуда!» «Куда направлялись?» Незамедлительно последовал новый вопрос. «В Халевид. «Где это?» Вопрос Дариуса предназначался подошедшему к ним Кабиру, белеющему свежей повязкой на лбу. Халевид. «Есть! Не так далеко! На землях бороданы два и стало одно местечко. Рудничок серебряный!» Качнул головой тот. «Ближе вон к тем горам!» И он взглядом указал на синеющие призраки гор на востоке. Боюсь, что даже его величество король Фрамон о руднике не ведает. Уж больно там все в тайне держится. Думаю, слова охотливо, продолжил Кабир. Бой закончился, но возбуждение его все еще не покинуло. Слова у него вырывались сами собой. Что если бы с рудником у них все удачно получилось? Он указал подбородком на лежавшего с мучительной гримасой на лице пленника. Барон даже жаловаться никому бы не стал. Лишь бы не узнали о серебре. Кому хочется лишние налоги королевской казне платить? А сейчас, когда все войска к столице стягиваются, самое удачное время туда наведаться. Откуда же они могли знать, что мы здесь по своим делам проезжать будем? Так что, господин барон, должен быть нам очень благодарен, – хохотнул он. Все ясно, – кивнул Дариус, отлично понимая словоохотливость Кабира. Самому ему в такие моменты больше всего спать хочется. А еще чаще зверский голод просыпается, прямо как сейчас. Главное, он узнал, это разбойники. Никому другому напасть на рудник не придет в голову. Он мне больше не нужен. Вжечь из плечо бросил он, уходя. Кондистут – давний враг Фагоса, совсем как Энзель его родному Фаронгу. И уж кому, как ни Кобиру, сделать то, что все равно кому-нибудь придется сделать. Погибших Кларса, Карчинга и Челея похоронили в общей могиле. Гибель Кларса и Карчинга дарился сильно не за дело. Смерть в бою среди наемников – дело обычное. Да не успел он к ним привязаться. А вот Челея действительно искренне жаль. Вовсе не потому, что все они лишились хорошего кашевара, от которого так много зависит в любом походе, нет. Челей был удивительно душевным человеком, а такие – среди наемников. Встречаются очень-очень редко. «Семья у него большая?» – с грустью спросил Дариус. «Все у того же Кабира. Тот ответил, не задумываясь. «Нет, из близких никого не осталось. Может, и есть какая-то дальняя родня. Но я о них не знаю». «Тоже долусцы?» – решил Дариус. Среди его людей оказалось, Несколько воинов, кто пострадал от них. Так что откликнулись наемники на призыв барона эдвайстела не только из-за денег. К его удивлению, Кабир догадку не подтвердил. Нет, от Мора все умерли. Уже несколько лет как. Тогда Мор прошелся по всем землям, широко. И Фаронга коснулся тоже. Вон, и семья Ториана от него пострадала. Дариус положил в остро пахнувшую землей могилу Рядом с телом члея арбалет, которым тот так дорожил. Наемник и погиб-то из-за него. Ему бы подставить арбалет под удар вражеского меча, так нет. Пожалел оружие, надеясь уклониться. Не вышло. Оставайся у него семья, следовало бы арбалет им отдать. А там бы уже вдова сама решила, что с ним делать. Сыновья вам ставить или продать. Сейчас же только и оставалось поступить так, как он Только что поступил. «Что будем делать, Гонорт?» Задал вопрос уже сам Кабир, отвлекая его от грустных мыслей. Дариус посмотрел по сторонам, задержавший взглядом на изловленных и стреноженных лошадях. «Три лошади из них его законная добыча. Так что будет ему теперь на что басура выменять. А конь ему достался отличный». Недаро же он ему с самого первого взгляда пригнулся. Приласкать его надо бы за то, что с ним не так давно вытворял, когда не до всяких нежностей было. «Какое здесь ближайшее селение?» – поинтересовался он у Кайбира, глядевшего на него с ожиданием. Домой «Да родной визарант и будет», – охотно ответил тот. «Ты же говорил, что от него ничего не осталось». «Говорят, есть в нем люди. Конечно, не столько, сколько прежде». Но несколько семей живут. «Ну, значит, туда и отправимся», – решил Дариус. «Коней и добычу там оставим. Да и раненого Анкира негоже за собой повсюду таскать». Хотя вряд ли Анкиру судьба выжить. Слишком уж тяжела у него рана. Бист на вопрос Дариуса только покачал головой, не сказав ничего.